Наконец, анаксимандр отличается от Анаксагора, Эмпидокла и других атомистов, которые утверждают абсолютную раздельность бесконечного, между тем как анаксимандр утверждает его абсолютную непрерывность. Аристотель, говоря о многих различных вещах, говорит о первоначале которая не есть ни вода, ни воздух, но которая гуще воздуха и тоньше воды. Многие авторы относили это определение к аноксимандру, и возможно, что оно ему и принадлежит. Дальнейшее определение первоначала как бесконечной целостности – Заключается в том, что абсолютная сущность уже больше не есть лишь нечто простое, а есть отрицающая конечная всеобщность. Вместе с тем Анаксимандр с материальной стороны отрицает единичность элемента воды. Его предметное первоначало не выглядит материально, и оно не может быть принято за мысль. Ясно, однако, из всего другого, что он понимал под ним не что иное, как материю вообще, всеобщую материю. Плутарх упрекал Наксимандра за то, что он не сказал, что такое представляет собою его «бесконечное». Есть ли оно воздух, вода или земля? Но такое определенное качество представляет собою именно нечто приходящее, материя, как бесконечное определенное и есть движение, состоящее в полагании определенности и в уничтожении вновь положенного раздвоения. В этом Мы вынуждены видеть истинно бесконечное бытие, а не в отрицательной безграничности. Но эта всеобщность и отрицательность конечного есть лишь наше движение. Описывая материю как бесконечную, Анаксимандр, по-видимому, не сказал, что в этом состоит ее бесконечность. Дальше. Он говорит, и, согласно Теофрасту, он совпадает в этом пункте с Анаксагором, «из бесконечного выделяется и отделяется однородное от неоднородного, и оно соединяется с однородным. То, что в составе целого было золотом, становится, следовательно, золотом. Что землей?» «землей» и так далее. Так что, собственно говоря, ничего не возникает вновь, а «все было уже раньше в нем». Это, однако, скудные определения, показывающие лишь потребность перехода от неопределенного к определенному. Этот переход совершается здесь, однако, неудовлетворительным образом. Что же касается дальнейшего вопроса, каким именно образом бесконечное в своем раздвоении определяет противоположность, то, по-видимому, Анаксимандр разделял с фалесом учение, что эта противоположность определяется количественным различием сгущения и разрежения. Позднейшие авторы обозначают процесс выделения из бесконечного как происхождение. Анаксимандр по их словам утверждал, что человек произошел от рыбы и вышел из воды на сушу. Слово «происхождение» встречается также и в новейшее время. Оно обозначает лишь простое следование. Это форма, говоря о которой многие мнят, что высказывают нечто замечательное. Но это происхождение не содержит в себе никакой необходимости, никакой мысли, никакого понятия. Но Стобей в позднейших известиях приписывает Анаксимандру также и определение «тепла» как «разложение формы», и холода, между тем, как Аристотель, руководясь потерянным произведением Плутарха, дает нам еще кое-что из Космогонии Анаксимандра. Эти сведения темны, и еще Евсевий, вероятно, не вполне понимал их. Это место гласит приблизительно так. Из Бесконечного Выделились бесконечные небесные сферы и бесконечные миры, но свою гибель они потому носят в себе, что они существуют лишь посредством постоянного выделения. Так как именно бесконечность есть сущность, то выделение есть полагание некоего различия, то есть некоего определения или конечного. Земля имеет форму цилиндра, высота которого составляет треть его ширины. Два из вечно оплодотворяющих первоначала — тепло и холод — отделились друг от друга при создании этой земли. И после этого образовалась огненная сфера вокруг окружающего землю воздуха, как кора вокруг дерева. Когда эта сфера лопнула, ее куски были заключены в круги. Таким образом возникли солнце, луна и звезды. Поэтому Анаксимандр, по словам Стобея, называл звезды колесообразными, наполненными огнем сгущениями воздуха. Эта космогония столь же хороша, как и геологическая гипотеза о треснувшей земной коре или взрыв Солнца, согласно Бюфону, который, наоборот, начинает Солнца и заставляет планеты возникнуть из него в качестве изверженных шлаков. В то время как древние вовлекли звезды в нашу атмосферу и скорее заставляли Солнце произойти из Земли, мы, наоборот, делаем Солнце сущностью и колыбелью Земли и совершенно отстраняем звезды от более близкого отношения к нам, так как они по нашему воззрению неподвижны, подобно блаженным богам эпикурейцев. В ходе возникновения солнце как всеобщее не сходит, но по своей природе оно позднейшее. На самом деле. Поэтому лишь земля есть целостность, солнце же, напротив, есть лишь момент абстракции.